глава 16. Гуров не стал созваниваться с Арнольдом Евгеньевичем насчет визита. Во-первых, он намеревался навестить директора «Миллениума» неофициально, а во-вторых, рассчитывал преподнести ему сюрприз. Генерал Орлов вообще отговаривал Гурова от этого визита. «Пойми», — убеждал он его, — «это бюро». Уже не наша забота. Нам нужно было отыскать убийц чужого Мы эту задачу выполнили и даже с запасом. Судя даже по первым допросам, паутина разматывается солидная. А представление насчет деятельности Миллениума мы направим куда полагается. «Это все хорошо», — возразил ему Гуров но у меня есть такое ощущение, что я должен туда сходить. Мы, конечно, представление направим, и Арнольдом Евгеньевичем займутся. Вот только что ему предъявят? Боюсь, от главного он сумеет откреститься. А может, он и вообще ни при чем? Может, наговаривают на него? — Может, и так, — согласился Гуров, — вот и хочу убедиться лично. Все-таки в этом деле он не посторонний. Так и получилось, что неофициальное добро от генерала он на этот визит получил. Полковник Кричко ничего не получал, но отправился вместе с Гуровым. На проходной им препятствий не чинили. Вообще в бюро как-то заметно изменилась обстановка. В воздухе веяло какой-то тревожной неопределенностью. Сотрудники как будто чего-то ждали и, как показалось Гурову, просто бесцельно слонялись по коридорам. Только секретарша еще сумела продемонстрировать профессиональную хватку, категорически отказавшись пускать Гурова к начальнику. «У Арнольда Евгеньевича важный посетитель», — заявила она и он никого не принимает, и вообще он закрылся. Видите, дверь заперта. Сидите, ждите. Кричко, ухмыльнувшись, развалился в кресле. Гуров недовольно прошелся мимо дверей кабинета. Секретарша посмотрела на него с неудовольствием и хотела что-то сказать, но в этот момент щелкнул динамик селектора. Однако вместо обычного «Леночка, два кофе, пожалуйста», или Леночка, в вызове главного технолога из динамика вдруг раздался какой-то непонятный надсадный рев и хрип, мало похожий на человеческий голос, а затем прозвучало короткое матерное ругательство и селектор отключился. Секретарша побледнела как полотно и с ужасом посмотрела на Гурова. Ваш начальник там не диких зверей дрессирует? — спросил Кричко, вставая. Секретарша потеряла дар речи и только смотрела на обоих оперативников круглыми от ужаса глазами. Гуров понял, что в кабинете творится что-то нехорошее. Он с разбегу ударил в дверь плечом. Кричко присоединился к нему. Они снова навалились на дверь, и она слетела с петель. Ворвавшись в кабинет, они увидели необыкновенную картину. На первый взгляд в кабинете было пусто, но из-под стола доносились невнятные хрипы и вопли. Гуров и Кричко подбежали ближе. С противоположной стороны стола на полу лежал растерзанный Арнольд Евгеньевич, а сверху на нем сидел коренастый озлобленный человек в плаще. Сквозь встрепанные волосы его просвечивала порядочная лысина. Человек был разъярен и красен. Арнольд Евгеньевич тоже был цвета свеклы, потому что противник всерьез душил его, приговаривая. — Ты, подла кого хотел замочить? Меня, мозгляк недоделанный, да я тебя двумя пальцами задавлю! Гуров увидел валяющийся на полу пистолет с глушителем и присвистнул. Кроме пистолета на полу лежал опрокинутый кейс. Высыпавшиеся из него пачки денег являли собой весьма пикантную картину. Кричко мгновенно достал свой ПМ и направил его на плешивого душителя. — Руки за голову! — скомандовал он. — Милиция! Мужик! — сидевший на директоре «Миллениума», наконец сообразил, что в кабинете они уже не одни. Он с большой неохотой оторвал руки от горла Арнольда Евгеньевича и встал. Потом наклонился и поднял с пола шляпу. — Мы еще продолжим разговор, — пообещал он Арнольду Евгеньевичу, делая вид, что слова Кричко его совершенно не касаются. позвольте пройти «Хорош, гусь!» — удивился Кричко, которого незнакомец просто хотел отодвинуть со своего пути. «А ведь мы с тобой знаем этого человека!» — вдруг сообразил Гуров. «Это же известный в определенных кругах авторитет, проходящий в базе данных под псевдонимом грип «Деятель, помогающий решать самые щекотливые проблемы. Вот так встреча!» «И при таких странных обстоятельствах...» «Вас не касается», — быстро сказал Гриб, осматриваясь. «У нас частный разговор, сугубо личное дело». «Подтвердите, Арнольд Евгеньевич». Директор «Миллениума» с трудом сел и бессильно привалился к стене. Лицо его было в ссадинах, на шее багровели следы от пальцев. «Да», — с натугой произнес он. — Это наше частное семейное дело. Прошу вас оставить моего друга в покое. Он тут ни при чем. — Первый раз такое слышу! — воскликнул Кричко. — Так он вам кто? Друг или родственник? — И потом. Вы всегда решаете родственные дела с помощью огнестрельного оружия. Холодно поинтересовался Гуров. — Нет, господа, вам придется задержаться и ответить на некоторые вопросы. Здесь налицо покушение на убийство, и я немедленно вызываю следственную бригаду. Он не успел договорить, как грип вдруг сжался, точно атакующий рэкбист, и боднул Кричко головой в живот. Стас отлетел на три метра назад и едва не потерял равновесие грип устремился к выходу, Гуров бросился за ним. В дверном проеме возникло испуганное лицо секретарши и тут же исчезло. В предбаннике, как оказалось, вообще скопилась масса любопытного народу и когда грип вместе с Гуровым выскочили из кабинета, вся эта толпа разом шарахнулась в коридор, устроив невероятную давку. Грип, рыча от ярости и вовсю работая локтями, пытался пробиться к лифту. Гуров нагнал его, ударил ребром ладони по шее, подмял под себя и завернул ему руки за спину. — Господа, — сказал он, поднимая голову и оглядываясь на перепуганных сотрудников бюро, — попрошу вас не расходиться, нам нужны понятые. «Не зря меня туда тянуло!» — довольным тоном объявил Гуров, откидываясь на спинку кресла в кабинете генерала Орлова. У этих двоих, оказывается, была встреча назначена на сегодня. Арнольд Евгеньевич очень не хотел, чтобы его сотрудник Бекас заговорил. Ему очень не хотелось, чтобы тема похищения производственных секретов из его бюро стала достоянием гласности. Продажей технологий занимался ведь не только Бекас. Он просто попытался увести доход у своего начальника, и Арнольд Евгеньевич решил от него избавиться. Но поскольку сам дотянуться до него не мог, Бекаса похитила конкурирующая банда нанял для этого известного киллера и шантажиста по имени грип А тут не будь дурак, записал весь их разговор на диктофон. И сколько он запросил за услуги, поинтересовался Орлов? Два лимона. Но это с учетом того, что кроме ликвидации грип вернет ему диск с информацией, который они целый год искали в развалинах. Естественно, ему это было как кость в горле, ведь наличие дубликата всегда сбивает цену. А грип значит, не оправдал высокого доверия. Нет, сначала он хотел, но люди Теннина оказались крепким орешком, и грип решил махнуть рукой на два миллиона и взять в пять раз меньше, просто замолчание. Арнольд Евгеньевич согласился. Куда ему было деваться? И все бы, глядишь, прошло гладко, но Арнольду Евгеньевичу не удалось собрать всей суммы к сегодняшнему дню. Он попытался объяснить Грибу про временные трудности, но тот решил, что его хотят кинуть. Слово за слово, оба люди нервные. В какой-то момент Арнольд Евгеньевич вздумал пугнуть гриба пистолетом. Но тут уже гриб взбеленился по-настоящему. Боюсь, бедному директору пришлось бы худо, не явись мы. Он посмотрел генералу в глаза и улыбнулся. Хотя, возможно, если бы ему предложили выбирать, то он предпочел бы разобраться с этим делом без нашей помощи ведь в кармане у гриба обнаружилась та самая пленка с записью которая открывает нам директора Миллениума в совершенно новом свете да и над производственными секретами гриба тоже занавес приоткрылся кивнул орлов будет над чем Поработать.